Глава 63. Из дневников Нинель Лунд, Виконтесса Флетчер, Октябрь 1774 года. Поместье Мозоби Перечитываю, думаю, покажи, кому скажут: не жизнь сплошное диле. Все такие душки, лапочки, все работает, все счастливы, если бы, просто приятнее вспоминать хорошее, хотя все относительно. Помимо приобретений в виде поголовной беременности молодоженов, которая не избежала даже Ильза. Ох, вот в этом я не знаю. Сама подруга-свекровь рада и пребывает в приподнятом настроении. А мы все... Банальная фраза. В 45 баба-ягодка опять получила подтверждение. Сигурд сначала ликовал, потом ударился в паранойю. Стараемся, конечно, сдерживаться. Думать о хорошем, но червячок точит. Страшно. Другие старородящие уверяют, что все нормально, ничего плохого не случится. Я даже к Фриде тайком съездила проконсультироваться. Оказалось, что старьевщица чуть ли не первая повитуха в городе, чего только не бывает. Фрида сказала, что Ильза справится, а она сама весной приедет к нам и примет роды у всех, чтобы я не волновалась. Ну, поживем увидим. Ида носит спокойно да, и она беременная, к великой радости Ивера, ждущего дочку. Анна Грета работает по-прежнему. Арис, Энни и Бирте вообще не заморачиваются, никаких сомнений. Я пока тоже только по утрам начинает подташнивать, и Эйдан запретил переутомляться на кухне. Да, я теперь практически главный повар. Нет, мне нравится, и помощников хватало. И хватает. Позже Амалия обещалась переехать, если надо. Уборку делают ее дочери три раза в неделю. Стирают мальчики, так что справляемся. Почему? Так получилось. Это та самая ложка дёгтя в бочке мёда. Вернее, не совсем, но отношение имеет. Беременность Анна Грета привела к двум вещам — уходу Сорена Иньяла и скандалу с участием ее младшей дочери, приведшей к некоторым переменам в деревне, к огорчению Герра Бора и пересмотру мною взглядов на демократию. Сообщение счастливой жены Гуннара о том, что она в положении, было принято на ура но погрузила Сорона и так отстраненного в какую-то особую задумчивость, закончившуюся странным разговором наедине. Я собралась с парнями в лес. Почти конец июля, дождики регулярные, пора погребы. Сорон напросился с нами. Ньял курировал пацанов. Мы бродили между деревьев, когда Сорон заговорил. «Госпожа, я хочу уйти. Подождите, я собьюсь иначе». Гуннар теперь семейный, за ним есть кому присмотреть. Я счастлив за него и спокоен, поэтому, когда я... Мы были на континенте, я слышал разговоры, что есть на юге, в Иберии, монастырь. Фрунинель, вы необычная женщина. Почему-то мне кажется, что вы поймете. Сора напустил глаза и побледнел. Я всегда был не таким, как все. Отец меня считал слабаком, отправил на войну, чтобы стал мужчиной. Вышло наоборот. Я смирился, правда, но в последнее время я как-то странно себя чувствую. Мой домовой запнулся, собираясь, и выпалил. Это так неправильно и стыдно, невыносимо. Поэтому мне надо уйти, госпожа. Может, там я найду ответы на свои вопросы и смогу победить сомнения. Никогда прежде мне не доводилось выслушивать такие откровения. Невероятные, болезненные для обеих сторон. И настолько серьезные и важные, что само знание о них ложится грузом ответственности на плечи слушателя. И понимаешь, и неловко, и страшно за того, кто делится тайной. Мне, честно, поплохело. Нарушение гендерной идентичности и иже с нею, о чем так много трещали в СМИ в той жизни, для меня такие истории были сущим кошмаром. Не в том смысле, что противно, не совсем так. Страшно было представить, что испытывают люди, подобные Сорону. Ошибка природы, нонсенс с реальными чувствами, желаниями и болью. Я про тех, кто не имел выбора, а не про тех, кто его сделал сам. Что я могла ответить? Сорон, иди, ищи ответ, ищи свой путь. Мне жаль, что... Скажу одно, поверишь или нет, ты не единственный. Такое случается порой, понимаешь? Вряд ли смогу объяснить так, чтобы ты понял. У природы свои причуды, ты не виноват. Не буду ссылаться на Бога и Его испытания, хотя можно и так сказать. Короче, Соран, иди. Денег на дорогу дам. Если надумаешь вернуться, приму. Они, Соран Ньял, ушли тихо. Оставили письма друзьям. Мы ничего между собой не обсуждали. То ли мужики раньше догадывались, то ли приняли сердцем. А я встала к плите. Никогда бы не подумала, что у обычной беременности счастливой пары будут столь необычные последствия. Старшая дочь Анна Грета, Анна Лизы, прибежала не свет, ни заря однажды в конце августа. «Госпожа, скорее! Я... Я не знаю, что будет. Мама! Гуннар, они... Там...» Спокойно, Анна Лиза, не мельтеши. Нет, прошу вас, пойдемте со мной. Там все собрались, я боюсь. Ну, что сказать. Маленькие детки — маленькие бедки. А вырастут великие, большие будут. В монастыре, где теперь жили поближе к овцам и сапожной мастерской, супруги Йохансон кипели страсти. Скандалила младшая Бьяруп. Аннабель. Скандалила по-крупному — с битьем посуды, оскорблениями, насмешками и зрителями. В центре хаоса сидел в каталке белый гуннар. Рядом, защищая его от летящих тарелок и мата, стояла такая же белая, со стиснутыми зубами и красными от слез глазами, величественная Анна Грета. А перед ними бесновалась, похожая на нее лицом и статью, молодая девка лет восемнадцати. Я тебе еще раз говорю. Не встревай лучше и отдай мою долю, иначе я вас всех порешу. Слышишь, мама? Смотреть противно на тебя и этого безногого. Тьфу! Постыдилась бы. Ты же старая. Мало замуж вышла за коллегу. Так еще и брюхатая. Срамотадна! Думаешь, я его отпрысков нянчить буду? Не дождешься. Мне вообще надоело горбатиться на эту милость пришлую. Добренькую себя строит. А ты и уши развесила! И сестрица туда же! Меня и Идана с Ивером, не отпустивших одну, толпа не заметила. И спектакль продолжался. Анна Лиза хотела было вступить в диалог. Я удержала. Интересно же послушать. Какую долю ты хочешь? дрожащим от гнева голосом просила дочь, бывшая вдова. И зачем она тебе? Половину всего! Приданная! Я замуж выхожу! За ну аха мясника городского он меня давно зовет я тебя жалела а ты нас опозорила дура старая и мне не стыдно такое тебе в лицо говорить потому как вон люди тоже так думают аннабель с победным видом окинула взглядом толпу селян каким то образом оказавшихся в ранний час вдали от дома я определила что в основном это жители вайринге не желающие брать дополнительную землю для работы или задолжавшие мне за аренду имеющиеся. И безземельные среди них тоже были. Человек пятнадцать в общей сложности. Что их сюда привело? Анна Грета охнула. «Да ты с ума сошла, Аннабель? Ему же больше пятидесяти. У него дети старше тебя. И какую половину? А Лизе? А я?» «И что?» Он крепкий мужчина, на своих ногах. А дети, да пусть только попробуют пикнуть. И то, что он жонбил в раке, меня он любит. Хватит чушь нести, сказала же, отдай мою приданное. Скоро мой жених приедет. А ты, ты же в любимчиках у госпожи. Замужем теперь заработаешь, сестрица. Да кто ее возьмет, Корову, камолую. Зачем ей приданное? Анна-Лиза тряслась рядом, а мне надоело. Итак. Анабель Бяруп. вы желаете покинуть деревню и выйти замуж в город?» «Правильно!» — все повернулись ко мне. Анна Грета, ты согласна расстаться с любимой мясником-дочерью?» «Насколько я могу судить, ни родная мать, ни это место девушку не устраивают с некоторых пор». Гунар уставился на меня, как на чудо. Анна Грета вспыхнула. «Госпожа Нинель, я...» Анна Грета, дочь твоя взрослая». Выбор сделала. Зачем не волить? Тем более, если она так добивается свободы. Думаю, тебе лучше не спорить с ней пусть идет. А, вот и женишок нарисовался. Во двор въехала повозка с пожилым мужиком, на вид здоровым, мордастым, с непонятным выражением, осмотревшим толпу и меня. Анабель, детка, я приехал! Ты собралась? Слезая с козел, мужик елейным глазком, неуместным для такой комплекции, Обратился к приосанившейся невесте. «Дорогой, ты здесь?» — засюсюкала девица, проталкиваясь к приехавшему и хватая его за руку. «Они не хотят отдавать мое! Ты должен меня защитить!» Я чуть не закатился от смеха. Так комично смотрелась эта сценка. Здоровый хряк и не менее крупная дева, скорчившая жалкую гримаску обиженной цыпы. «Кто тут ее мать?» — взрыкнул мясник. «Почему обижаете мою жену?» Толпа охнула. Анабель стыдливо покраснела. Жену! промямлила Анна Грета. Да, мы обвенчались третьего дня, вот бумага. Опять этот голосок. Я аж прям встрепенулась. Нифигово, девки пляшут. Анна Грета, что скажешь? Подмигнула бригадирша. Думаю, пора нам разобраться в сути происходящего. Итак, Гер. Нох! «Мюльтке, а вы кто будете?» «Нинель Сольберг, виконтесса Флетчер. Хозяйка всего этого обвела рукой округу. Позвольте документ». Мужик малек утих, глядя, как рядом со мной возникают Эйдан и Ивер, а зеваки отшатываются назад. Анабель тоже как-то сникла. «Так, понятно. Поздравляю, Гер, мюльтке» законным браком. «Так на что претендуете вы, ваша дорогая жена?» — задала я вопрос, еле сдерживая рвущийся наружу смех. «Лейс, надо тебе премию выдать за предусмотрительность. Уговорил обеих оформить стадо и прочее, как арендованное имущество, иначе сейчас было бы сложнее. Но какова младшенькая?» Мужик начал перечислять предполагаемое приданное. «Два акра земли, десяток овец, пять коз, на штуку». По мере называемого, Анна Грета бледнела еще больше. Анна Лиза подхватила ее с одной стороны, гуннар с другой, а я злилась и заводилась как мотоцикл. Вот все, госпожа, меня в лавке ждут, так что надо бы поторопиться, нам еще ехать, закончил речь мясник и обнял жену. Скажите, камилейший, вы вроде торговец же, не верите на слово? Похвально. Только ошиблась, ваша драгоценная. Как? Как ошиблась? Запищал натурально мужик и тряхнул женушку. Ты мне соврала, Аннабель? Нет, милый, как я могу? промямлила та. Это. Все принадлежит мне, Гер. Нох! В личной собственности Анны Грета Йоханссон, бывший вдовы Бьяруб, находится дом в Вайринге. При нем пол акра под огород пять кос. Про утварь я молчу. Мелочи меня не интересуют. Остальное. Мое имущество, которое находится в аренде у упомянутой фру Йоханссон». Немая сцена из «Ревизора», точь-в-точь, точь. все застыли, тишина и полное недоумение на рожицах. «Теперь, думаю, все ясно. Аннелиза, выведи пару коз. Что там из насильного? Огород у нас неотчуждаемый от дома, так что надо будет решить вопрос с его продажей». Но это не горит. Теперь об Аннабель. Гунар, принеси бумагу и перо. Я напишу отпускную, и пусть молодожены отправляются в светлое будущее. Пока я писала разрешение, на уход крестьянки из деревни положено так, Анна Лиза вывела самых слабеньких козочек, и Эйдан лично погрузил их в повозку. Потом туда же последовал сундук с вещами Анабель и пять далеров, передано гуннарам. Нох но, стоял красный, злой, пыхтел, но молчал. Анабель же бледнела все больше и больше. Я закончила, расписалась, как свидетели поставили подписи Эйдан. Я закончила, расписалась, как свидетели поставили подписи Эйдан с титулом и оттиском печатки. Ивер приложила палец и растерянная Анабель. Читала она плохо, писала еще хуже. Что ж, на этом думаю. Пора прощаться. Всего наилучшего, Гернох. Фру Анабель. Бай-бай. Откровенно издеваясь, помахала ручкой. Блеющие козы недовольный Ноах и испуганная Анабель выехали со двора на мясниковой повозке. А я обратилась к зрителям.